Глава 21 Открытие Среда 19 июня 5.30. Экономка восприняла наш визит с некоторым беспокойством. Хотя она была рослой, крупной и сильной женщиной, казалось, что она уменьшилась в росте и потеряла свою силу, а с лица ее не сходило выражение беспокойства. Сниткин сообщил нам, что она внимательно читала газеты, разыскивая хоть малейший прогресс в деле, и расспрашивала его о подробностях. Она вошла в гостиную, едва поздоровалась с нами и села в кресло, которое приготовил для нее Вэнс. Вэнс пристально посмотрел на нее, и она быстро отвела взгляд, как будто боялась, что он сумеет прочесть в ее глазах секрет, который она так ревниво оберегла. Вэнс, без всяких предисловий, приступил к допросу. «Миссис Плац, мистер Бенсон, очень заботился о своем парике. Часто ли он принимал своих друзей без парика?» Она облегченно вздохнула. «О, нет, никогда, сэр!» «Подумайте хорошенько, миссис Плац, Мистер Бенсон, насколько вам известно, никогда никого не принимал, когда на нем не было парика. Она замолчала и задумалась. «Однажды я видела, как мистер Бенсон был без парика, когда у него был один пожилой джентльмен, полковник Острандер, который часто бывал здесь. Но полковник Острандер был близким другом мистера Бенсона и часто говорил, что когда-то они жили вместе. И больше никогда?» Она все еще сидела, хмуро отвернув голову в сторону. «Нет» ответила она после продолжительной паузы. «А как насчет разного рода торговцев?» «Их он избегал особенно. Когда в жаркую погоду он сидел без парика, то предпочитал держаться в тени вот здесь, подальше от окна». Она указала на место неподалеку от выхода в холл. Его можно было видеть с лестницы. «Я очень рад, что вы указали нам на это место, миссис Плац. — сказал Венс, А кто-нибудь мог, стоя на лестнице, постучать по решетке окна, чтобы привлечь его внимание? — О, да, я сама не раз так делала, когда уходила по делам и забывала свой ключ дома. — А вам не кажется, миссис Плац, что человек, убивший мистера Бенсона, попал сюда именно таким путем? — О, да, сэр! — она страстно ухватилась за это предположение Венса. «Человек, хорошо знавший мистера Бенсона и постучавший в окно вместо того, чтобы звонить, вы согласны со мной, миссис Плац. «Да, сэр!» В ее тоне звучало сомнение. Похоже, это было выше ее понимания. «Если бы в окно постучал незнакомец, принял бы его мистер Бенсон без парика?» «О нет, сэр! Незнакомого человека он бы не впустил!» «Вы уверены, что звонок в ту ночь не звонил?» «Абсолютно, сэр», — голос ее выразительно подчеркнул это. «Был ли свет на лестнице?» «Нет, сэр. Если бы мистер Бенсон выглянул в окно, чтобы увидеть, кто стучит, он мог бы узнать этого человека?» «Я не знаю». Она колебалась. «Не думаю». «Есть ли какая-нибудь возможность увидеть, кто стоит за входной дверью, не открывая ее?» «Нет, сэр». «Значит, если бы человек постучал в окно, то мистер Бенсон мог бы узнать его только по голосу?» «Да, сэр». «И вы определенно уверены, что без ключа никто бы не смог сюда войти?» «Как бы они вошли? Дверь ведь имеет замок». «Но это обычный замок с собачкой?» «Да, сэр. Значит, есть возможность поставить замок на собачку, и дверь окажется закрытой, но не запертой». Так было раньше, сэр, но мистер Бенсон сломал собачку, и она не работала. Он считал, что это слишком опасно, если я уйду и забуду опустить собачку. Венс вышел в холл, и я услышал, как он открывает и закрывает дверь. «Вы правы, миссис Плац, объявил он, снова вернувшись в гостиную. «А теперь скажите мне, вы полностью убеждены, что другого ключа ни у кого нет?» «Да, сэр. Кроме меня и мистера Бенсона никто не имел ключа от нашей двери». Вэн кивнул, что принимает это к сведению. «Вы говорили, что дверь в вашу спальню оставалась открытой в ту ночь, когда был убит мистер Бенсон. Вы всегда оставляете ее открытой?» — Нет, в большинстве случаев я ее закрываю, но в ту ночь было очень душно. — Значит, это была чистая случайность, что вы оставили ее открытой? — Да. — Как вы думаете, если бы ваша дверь была закрыта, вы бы услышали выстрел? — Если бы не спала, то, возможно, услышали бы, а если бы спала, то вряд ли. В этих старинных домах массивные двери. — И очень красивые, — добавил Вэнс он уставился на массивную дверь красного дерева, которая открывалась в холл. Вот видите, Маркхем, наша так называемая цивилизация уничтожает все красивое и долговечное и заменяет легким и дешевым. Прочтите Освальда Шпленгера «Untergang des Abendlands» в переводе с немецкого «Закат Европы». Очень любопытный документ. Всю историю вырождения эры, которую мы называем современной цивилизацией, мы можем проследить на примере деревянных изделий. Взгляните, например, на эту старинную деревянную дверь с орнаментом и сравните ее с любой другой дверью, которой тысячами ежедневно выпускают машины для современных квартир. Сик-транзит. В переводе с латыни «так проходит земная слава». Начало фразы. «Сик-транзит Глория Мунди». Он еще некоторое время разглядывал дверь, потом неожиданно резко повернулся к миссис Плац, которая с нескрываемым любопытством наблюдала за ним. «Что сделал мистер Бенсон с коробкой, в которой лежали драгоценности, когда отправился обедать?» «Ничего, сэр», — нервно ответила миссис Плац. «Он оставил ее здесь, на столе». «Вы видели ее после его ухода?» «Да», — и хотела убрать, но потом решила, что лучше не прикасаться к ней. «А после ухода мистера Бенсона сюда никто не входил, и отсюда никто не выходил? Это правда?» «Да, сэр». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно уверена, сэр». Вэнс встал и стал прохаживаться по комнате. Проходя мимо женщины, он резко остановился и повернулся к ней. «Ваша девичья фамилия Гофман, миссис плац Она смертельно побледнела. Глаза ее широко раскрылись и губы дрогнули. Вэнс недобрым взглядом смотрел на нее. Она молчала. И Венс добавил. «Я имел счастье недавно видеть вашу очаровательную дочь». «Мою дочь?» Задыхаясь и запинаясь, пролепетала женщина. «Ну да». Мисс Гуфман, очаровательная девушка светловолосая, секретарь мистера Бенсона. Женщина выпрямилась и сжала губы. Она не моя дочь. Ну, ну, не надо, миссис Плац. Венс разговаривал с ней как с ребенком. К чему это глупая ложь? Вы помните, как вы разволновались, когда я упрекнул вас в личной заинтересованности из-за того, что вы не хотели назвать имя леди, которая пила чай с мистером Бенсоном. Вы все время боялись, что я подумаю: ну, почему вы так беспокоились за нее, миссис Плац? Я уверен, что она прекрасная девушка, и вы не должны порицать ее за то, что она предпочла фамилию Гофман фамилии Плац. Плац означает обычно место, хотя может значить грохот или взрыв, а иногда булочка но Гофман означает придворный или царедворец. Все же лучше быть придворным, чем булочкой, не так ли? Он очаровательно улыбнулся, как бы желая успокоить ее. Я сама заставила ее переменить фамилию. В этой стране каждая симпатичная девушка может стать леди, если у нее будет шанс и... Я отлично вас понимаю мягко перебил ее Венс. «Вы боялись, что если станет известно, что ее мать простая женщина, то это помешает ее успеху. Поэтому вы переменили фамилию. Это было очень великодушно с вашей стороны. Ваша дочь живет одна?» «Да, сэр». намонинг сайт Хейтс. «Но мы видимся каждую неделю». Голос экономки звучал еле слышно. «Конечно. Это зависит от ваших возможностей встречаться». «Вы заняли положение экономки Бестера Бенсона, потому что она стала его секретаршей?» Она с горечью в глазах посмотрела на Венса. «Да, сэр». Она рассказывала мне, что он за человек. Он часто заставлял ее приходить сюда по вечерам для экстренной работы. «И вы хотели быть здесь, чтобы защитить ее?» «Да, сэр». Поэтому вы так забеспокоились в то утро, когда мистер Маркхэм спросил вас, было ли в доме какое-либо другое оружие. Она опустила голову. Я не беспокоилась. Бесполезно, миссис Плац, и я вам скажу почему. Вы боялись, что мы можем подумать, что мистера Бенсона застрелила мисс Гофман. «О, нет, сэр, нет!» — закричала она. «Моя девочка не была здесь в тот вечер, клянусь вам, что она не была здесь!» Успокойтесь, миссис Плац, мягко сказал Венс. Мы ни на минутку не считали вашу дочь замешанной в этом деле. Она пристально посмотрела в лицо Венса. Она боялась поверить, и было видно, что страх не покидает ее. Венс приложил немало усилий, чтобы убедить ее, что он не обманывает. Когда мы уходили, она была более или менее спокойна. По дороге в клуб Маркхм был погружен в размышления. Очевидно, он за обдумывал дело. Венс курил и разглядывал дома, мимо которых мы проезжали. Когда мы поравнялись с домом Нью-Йоркского библейского общества, Венс приказал шоферу остановиться. «Христианство оправдывает себя даже одной архитектурой», — сказал он, — «за небольшим исключением. Только церкви не портят впечатления и радует глаз своей законченностью». Американское кредо в архитектуре чем огромнее, тем прекраснее. Огромные сооружения, достойные гаргантюа и называемые небоскребами считаются красивыми. Коробка с 40 рядами окон в два раза лучше коробки с 20 рядами. Простая формула. Взгляните на это пятиэтажное сооружение. Своей легкостью и красотой оно превосходит самый огромный из городских небоскребов. Венц продолжал распространяться на архитектурные темы до самого клуба. Но едва мы заняли свои излюбленные места, как он немедленно заговорил о деле. «Сегодня у нас хороший день, и я доволен. Фрау Плац эту ночь будет спать спокойно. Она смертельно боялась за свою Гретхен. У нее отважная материнская душа и все такое. Она не слышать, не думать не может, что ее дочь могут заподозрить». «Интересно, почему она так беспокоится?» Ивенс посмотрел на Маркхэма. Он замолчал и до самого обеда не вымолвил ни слова. Обедали мы в саду на крыше, потом снова заняли свои излюбленные кресла. «А теперь, Маркхэм, отбросьте все предубеждения и рассудительно взгляните на это дело, как любят выражаться юристы. Начнем мы, пожалуй, с того, что теперь нам известно» почему миссис Плац так волновал вопрос о наличии оружия в доме и почему ее задели мои слова о личной заинтересованности. Итак, эти загадки разгаданы. — Как вы узнали о ее родстве с девушкой? — спросил Марком. Я же разглядывал ее, — улыбнулся Венс. Вы чуть ли не решили, что я влюбился в нее с первого взгляда. Но я вас прощаю. А вы помните наш разговор о черепах? Я сразу же обратил внимание на сходство мисс Гофман с экономкой Бенсона. Тот же череп, те же выдающиеся скулы, такие же челюсти, нос, подбородок. Потом я посмотрел на ее ухо и увидел, что у нее почти нет мочек, как у миссис Плац, то есть так называемое ухо-сатира, или, как его еще называют, ухо Дарвина. Такие уши передаются в семье по наследству». У мисс Гофман еще масса общего с миссис Плац. Конечно, это была моя догадка, но дело не в этом. Вэнс поудобнее уселся в кресле. Теперь перейдем к вашим судейским заключениям. Начнем с того, что незадолго до половины первого в ночь с 13 на 14 некий злодей подошел к дому Бенсона. Увидев свет в гостиной, постучал по решетке и был немедленно впущен в дом. «Как, по-вашему, это определяет посетителя?» «Одно ясно. Бенсон был знаком с ним», — сказал Марком, «Но нам это никоим образом не помогает. Он мог впустить любого, кого знал». «Ну, старина, эти указания простираются гораздо дальше. Они показывают, что убийца принадлежал к самому близкому кругу лиц, окружавших убитого, что это был человек, перед которым Бенсон не боялся предстать в любом виде». Отсутствие парика, как я вам уже говорил, первое существенное указание на это. Парик, знаете, непременное условие для любого пожилого красавца с лысой головой, который охотится за девочками. Вы слышали показания миссис Платс по этому поводу? Как вы думаете, станет ли Бенсон, который красуется своей роскошной шевелюрой, даже перед мальчишкой бакалейщиком принимать без парика едва знакомого человека? Кроме того, он был в тот момент без своих великолепных зубов. Больше того, он был без воротничка и галстука. Одет-то как! Старый смокинг и домашние туфли. Картина достойная созерцания. Мужчина выглядит малопривлекательно без воротничка и в рубашке, и без манжет. Это равносильно тому, что леди выйдет в попельетках. Как вы думаете, много ли найдется мужчин, которым Бенсон мог бы выйти в подобном виде. «Три или четыре?» — ответил Маркхэм. «Но я их всех арестую». «Не сомневаюсь, что вы сделаете это, но в этом нет необходимости». Венс выбрал из своего портсигара новую сигарету и продолжал. «Есть и другие полезные указания, знаете ли. Убийца довольно хорошо знал домашнюю обстановку Бенсона. Убийца должен был знать, что экономка спит вдали, от гостиной. И если она будет спать, как обычно, с закрытой дверью, то выстрела не услышит. Он должен был также знать, что в этот час дома никого нет. И еще не забудьте, что его голос должен быть хорошо знаком Бенсону. Если бы в этом было хоть малейшее сомнение, Бенсон не впустил бы его, испытывая естественный страх перед взломщиками и угрозой капитана. «Что ж, гипотеза убедительна. «Что еще?» «Драгоценности, Марк, драгоценности. Эти критерии любви. Вы думали о них? Они были здесь, когда Бенсон вернулся домой и исчезли утром. Следовательно, кажется неизбежным, что их забрал убийца, не правда ли? А может быть, они единственная причина, которая привела убийцу в дом Бенсона?» Так кто же это тот самый интимный таинственный посетитель Бенсона, который знал о наличии в доме драгоценностей? Кто хотел особенно их получить? Верно, Венс, Марк Хэм кивнул. Вы угадали. Я всегда испытывал беспокойство насчет Пфайфа. Я хотел сегодня отдать приказ о его аресте, но в это время сержант Хэс принес признание капитана Ликока. Но потом, когда оно лопнуло, мои мысли снова обратились к Пфайфу. Утром я не говорила вам об этом, потому что хотел посмотреть, куда приведут все ваши идеи. То, что вы сейчас сказали, полностью совпадает с моим мнением. Пфайв, наш человек, он неожиданно нахмурился. Черт возьми, а вы разрешили ему уехать. Не волнуйтесь, мой друг, я уверен, что миссис Пфайф стережет его не хуже вас. Кстати, ваш друг Бен Ханлан чуть ли не стихами говорит о дезертирах и беглецах. «Давайте на время оставим Линдера в покое. Сегодня он вам не нужен, а завтра вы сами от него откажетесь». Маркхэм подпрыгнул в кресле. «Что? Я откажусь? Это еще почему?» «Разве он похож на кон гениального и ловкого человека? И он далеко неприятный приятный малый. Видите ли, мне он изрядно надоел, и я не хочу видеть его больше, чем это необходимо. Дело в том, что он невиновен. Марк был настолько изумлен, что лишился дара речи. «Черт возьми, я не могу уловить вашу мысль. Если вы считаете, что Пфайф невиновен, то ради бога скажите, кого вы считаете виновным?» Венс посмотрел на часы. «Приезжайте ко мне завтракать, — сказал он, — и привезите все алиби, которые собрал сержант Хэс, а я вам скажу, кто застрелил Бенсона». Что-то в словах Венса произвело на Маркхема впечатление. Он понимал, что Венс не стал бы давать такое серьезное обещание, если бы сомневался, что сумеет его выполнить. Он слишком хорошо знал Венса, чтобы игнорировать его заявление. Почему вы не скажете мне сейчас? ⁇ спросил он. Видите ли, мне очень жаль, но я иду в филармонию, извиняющимся тоном произнес Венс слушать симфонию Цезаря Франка. — Лучше идите, старина. Разговоры о стрельбе действуют мне на нервы. — И мне. Мне больше нужно виски. И мы вместе спустились вниз. — Приходите ко мне завтра в 9 утра, — сказал Венс, пожимая руку Маркму. Ваша контора может немного подождать. И не забудьте позвонить Хэсу насчет проверенных алиби. Мы сели в такси, Вэнс вдруг высунулся из окна и окликнул марка который садился в другое такси. «Кстати, Маркхэм, какой, по-вашему, рост у миссис плац